На следующий день Лола снова пришла к ним и отозвала Кирилла в сторону, не стесняясь Нюты. Та смотрела и з д а л и к а к Кирилл с женщиной о чем-то ожесточенно спорят. Вернее, Лола в чем-то убеждала парня, размахивая руками, а он, судя по всему, не соглашался». Нюта видела, как он пожал плечами и развел руками, давая понять, что разговор окончен. Потом развернулся и пошел обратно к ней. А Лола с досадой топнула ногой, но вечером появилась опять. Усталая Нюта дремала возле костра, Кирилл сидел рядом и перелистывал свою любимую потрепанную книжку по биологии. — Надо поговорить, — мрачно сказала Лола. «Тебе, может, и надо», — равнодушно отозвался Кирилл, — «а я тебе утром все сказал». Но от Лолы не так-то легко было отделаться. «Как ты можешь так со мной поступать?» — трагически спросила она. «Слушай, ты меня достала!» — громко возмутился Кирилл. «Чего тебе от меня надо? Чего ты тут ходишь со своими пирожками? Забирай их и катись к чертовой матери, а меня оставь в покое!» Судя по всему, именно это для Лолы оказалось непосильной задачей. Лицо ее скривилось, будто женщина вот-вот зарыдает, и Нюта закашлялась, напоминая о своем присутствии. Лола смерила ее ненавидящим взглядом, а Кирилл пожал плечами и снова уткнулся в книжку. «Что происходит?» — спросила Нюта. «Ой, умоляю тебя, не начинай еще и ты. Разве не видишь, она ненормальная? Выдумала что-то, а я тут при чем?» «Кажется, тебе и впрямь лучше уйти», — начала Нюта миролюбиво, но Лола огрызнулась. «Тебя забыла спросить, что мне делать? И вообще не с тобой разговариваю, так что заткнись!» И грубо выругалась. Нюта ь вспыхнула. Да какое право имеет эта намазанная дура говорить с нею в таком тоне, а вдобавок еще и хамить. Пусть с л о л о почти во всем ее опережает, и старше, и эффектнее, и готовит вкусно, да и помыкать другими, судя по всему, привыкла. Но она, Нюта, не другие. Что-что, а постоять за себя словом и делом она научилась еще в раннем детстве. Иначе на Спартаке, где почти все ее травили, не выживешь». Девушка поднялась и встала перед Лолой, уперев руки в бока. «Отвали от моего!» Она чуть было не сказала парня, но вовремя вспомнила про их легенду. «Брата! И рот помой! С мылом!» Упомянутый брат изумленно глядел на нее. Похоже, он только что осознал, что две женщины вот-вот подерутся из-за него, Кирилла. Да и такой нюты он еще не видел и был весьма заинтригован. У Лолы в глазах вспыхнуло бешенство. «Да ты что о себе возомнила, соплячка? Тебе мало не покажется!» И она замахнулась на Нюту кулаком. Женщины, следившие за этой сценой, затаили дыхание. Они по опыту знали, что с Лолой лучше не связываться. И в душе сочувствовали отважной незнакомке. С другой стороны, это было зрелище событий, которых так не хватало в их серой жизни». «Это от тебя, что ли?» — только и спросила Нюта, пристально глядя на соперницу, и в ее голосе было столько презрения, что зрительницы не утерпели и расхохотались, а через минуту к ним присоединился и Кирилл. Не стерпя унижения, Лола всхлипнула и кинулась бежать, все еще тщетно надеясь, что парень остановит ее, однако тот даже не посмотрел ей вслед. обнял Нюту, успокаивая, отвел обратно к костру и протянул кружку с кипятком. — Я не хочу здесь оставаться. Чувствую, что скоро рехнусь, — пожаловалась она. — Да, а мне тут нравится, — невозмутимо ответил Кирилл. Нюта ь вспыхнула. — Еще бы! Работенка непыльная, опять же, Лола рядом, и приголубит, и пирожками накормит. «Далась тебе эта Лола!» — махнул рукой парень. «Она ненормальная, конечно, но готовит и впрямь о ч е н ь здорово. Между прочим, ты ее пирожки тоже ела. И вообще, Лола мне, если хочешь знать, все равно, что сестра». «Ну, ты уж определись, я тебе сестра или она!» — вновь завелась Нюта. «А то ей меня называешь сестрой, мне наоборот!» «Чего ты на меня-то злишься?» — возмутился Кирилл в ответ. «Это же не я на тебя кулаками махал». И вообще, с людьми надо ладить. Отлично! Раз ты с ней так прекрасно ладишь, и все здесь тебя устраивает, можешь оставаться с Лолой. А с меня хватит. Завтра же получу свои патроны за два дня работы и уйду. Перешла в наступление Нюта. Кирилл опешил. То есть, как это, уйду? Одна? А на наши отношения тебе получается плевать? А тебе самому не плевать? Продолжала давить девушка. Может, их и нет совсем, этих отношений, только слова? потому что больно уж здорово получается. Я должна делать только то, что удобно и приятно тебе, а как только поддержка требуется мне самой, ты тут же устраняешься. Так что если хочешь доказать, что я что-то для тебя значу, завтра уходим вместе». И Кирилл, вздохнув, сдался. Засыпая в общей палатке, Нюта размышляла, как же несправедлива жизнь. Видимо, л о л и Кирилл нужен куда больше, чем ей самой. Но именно потому, что женщина с «Динамо» не в состоянии контролировать свои чувства и желания, ничего-то ей не обломится. Нюте даже стало немного жаль соперницу, но она тут же нахмурилась, отгоняя непрошенную слабость. «Пора усвоить, побеждает сильнейший». Она не понимала, что Кирилл, оторванный от родной станции и привычной жизни, нуждался в тепле и заботе. Сама она, ожесточившаяся и сдержанная, привыкла все держать в себе, и от этого парню было неуютно. Потому он и потянулся к женщине, которая проявила участие, но тут же шарахнулся, когда понял, что Лола будет им помыкать и пытаться подогнать его под свои представления о жизни и о мужчинах. Анюта... принимала Кирилла таким, как есть, со всеми слабостями и недостатками. И, несмотря ни на что, он с каждым днем становился ей все дороже».